Его осыпали градом убийственно ядовитых насмешек. «Браво, Гуинплен! Браво, человек, который смеется! Браво, хари из зеленого ящика! Браво, Кабанья Рыла Старинзофилда! Ты пришел дать нам представление? Прекрасно! Болтай, сколько влезет! Ха -ха, вот кто умеет потешить! А здорово смеется эта скотина! Здравствуй, паяц!» «Привет, лорду-клоуну! Продолжай свою проповедь! Ха-ха! И это пэр Англии! А ну-ка еще! Нет, нет, да, да!» Лорд-канцлер чувствовал себя довольно неловко. Глухой лорд Джемс Бутлер, герцог Армонт, представил в виде рупора руку куху и спросил у Чарльза Боклерка, герцога Сент-Олбинс, «Как он голосовал?» Сент-Олбинс ответил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 пока не выбьет оратора и седла. Аудитория всегда ненавидит оратора. Это истина недостаточно известная. Некоторым кажется, что стоит лишь натянуть поводья, и порядок восстановится. Однако это не так. Но всякий оратор бессознательно прибегает к этому средству. Гуинплен тоже прибегнул к нему. Некоторое время он молча смотрел на хохотавших вокруг него людей.